Песни Булата Куджавы, составлено Григорием Симаковым. 1943 год нам в холодных теплушках не спалось, не сохранился. 46 год неистово упрям. 56 на Тверском бульваре. 57 год песенка Алёнки Королёве, песенка Ваньки Морозове, песенка о солдатских сапогах, полночный троллейбус.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 1963 год. В барабанном переулке. Старый причал. Для кинофильма «Цепная реакция». Музыка Гевиксмана. Песенка моряках. Для кинофильма «Шурка выбирает море». «Нас море ждет». Для кинофильма «Шурка выбирает море». Песни «Павлинки». Для кинофильма «Трое суток после бессмертия». 1964 год. А все-таки жаль.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 вариации на тему чудесного вальса, заезжий музыкант, затихнет шрапнель для кинофильма «Дела давно минувших дней», музыка Исаака Шварца, красотки «Томный взор» для кинофильма «Станционный смотритель», музыка Исаака Шварца. 1973 год. Батальное полотно, старинные солдатские песни, песня красноармейца для кинофильма «Кортик», Песенка про море для кинофильма «Капитан» музыка Исаака Шварц. 1974 год. А мы с тобой, браты из пехоты, для кинофильма «От зари до зари» музыка Левашова. Кабинета моих друзей. Правда юнкеров «Наша жизнь не игра». Песня валергарда для кинофильма «Звезда пленительного счастья» музыка Исаака Шварц. Песенка «Чечёточника» для кинофильма «Последнее лето детства» музыка Глебова. Девять песен для кинофильма «Соломенная шляпка» музыка Исаака Шварца. Пятнадцать песен для кинофильма «Золотой ключик» музыка Рыбникова. Шестнадцать песен к спектаклю «Мерси» или «Старинный водовиль». 1975 год. Я пишу исторический роман. Арбатский романс. Пожелание друзьям. Давайте восклицать.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 «Не верю в Бога и в судьбу» для кинофильма «Жизнь и смерть» Фердинанда Льюса, музыка Исаака Шварца. 1979 год. Еще один романс. Не будем хвастаться, что праведно живем. Солнышко сияет, музыка играет. 1980 А о Володе Высоцком. Блин, даже той войны для кинофильма «Вторая весна», музыка Исаака Шварца.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 Есть муки у огня для кинофильма оставить след. Как наш двор не обижали. Я выселен с Арбата. 1983 год. Дерзость разговор перед боем. Примета, если ворон в вышине. Музыкант. Песенка о молодом гусаре. 1984 год. Второе послевоенное танго. Слетались девочки в наш двор. Мой почтальон.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 1994 год. Отъезд. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логосвоз». Июнь 2012 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.